Глава 27 На бал с королем я наряжалась с особой тщательностью. Богатое шелковое платье цвета малинового заката, в широких фалдах которого пряталась синяя ночь, сидела великолепно, делая мою фигуру еще соблазнительнее. Кружевная маска скрывала большую часть лица, выделяя алые вишневые губы. Роскошное высокое ожерелье из пурпурной шпинели с крупной сапфировой подвеской нежно обнимало шею привлекая внимание к высокой груди, еще больше приподнятой корсетом. Сегодня Ребекка превзошла саму себя, сделав мне прическу, достойную королевы, и украсив ее сапфировыми шпильками, что мерцали в истине черных волосах, подобно загадочным звездам. Я слышала, как взволнованно бьется ее сердце, пока она расправляла шлейф моего платья. Чувствовала, что даже эта молодая девушка попала под проклятую магию вампиров. Мою магию. Все готово, леди Лилиан? Служанка отошла в сторону, позволяя мне приблизиться к зеркалу, из которого на меня смотрела она. Не я? Нет, другая, слишком яркая, слишком красивая, соблазнительная и роковая. Разве такой я была настоящая? В глубине моих глаз промелькнула багровая тень, но я лишь кивнула Ребекке. «Мне нравится. Скажи графу Бриару, что я сейчас спущусь». Темный лорд, уехавший несколькими часами ранее к себе, давая мне время подготовиться к балу, вернулся на личной карете, что оказалось подстать своему хозяину, такая же черная и наглухо закрытая, напомнившая мне катафалк. «О да!» Я была уверена, что стоит нам явиться на бал вместе, как пойдут слухи. Любовница и короля, и его друга? Распутная герцогиня? Но мне было плевать. Не только мое лицо, но и душа была скрыта под маской. Так какая разница, что подумают обо мне все эти люди? Если это поможет Родерику, пусть так. Главное, чтобы он помог мне, подписав заветный контракт. Риан дожидался меня у входа в особняк, и стоило мне появиться в дверях, лорд на мгновение застыл, смотря на меня немигающим взглядом, но уже в следующий миг коротко мне поклонился. «Вы прекрасно выглядите, леди Лилиан. Его низкий, с хриплыми нотками голос не оставил сомнений в том, какое впечатление мое появление произвело на мужчину. На моем лице мелькнула тень грустной улыбки, но я спрятала ее, широко улыбаясь. «Благодарю вас, лорд Риан». В карете мы ехали, сидя напротив друг друга. Мимо проплывали темные бульвары и скверы, ярко освещенные особняки и торговые площади, мелькая снаружи черно-желтыми пятнами. Но внутри было темно. Впрочем, я прекрасно видела взгляд лорда, устремленный прямо на меня, неотрывный, пронзительный. И сама смотрела на него, ведь тьма не была для нас обоих преградой как и молчание, что повисло между нами, стоило сесть в экипаж. За нас сейчас говорили глаза, синие с фиолетовыми молниями и янтарные, с расплавленной в их глубине вишней. И я чувствовала, что тону в этом бушующем штормовом взгляде, знала, что малейший намек, и нас уже ничто не остановит. Как знала и то, что не могу позволить этой страсти случиться. Только не с ним, моим злейшим врагом. Это ли не очередная насмешка судьбы? Почему мужчина, единственный мужчина, к которому меня безумно тянуло, оказался тем, кто может меня погубить? Ногти с силой впились в кожу ладоней, оставляя на них кровавые борозды. И темный лорд истолковал это по-своему, нарушив затянувшуюся тишину. «Вы нервничаете, леди Лилиан. Одно ваше слово, и мы прекратим все это». «Не стоит, лорд Риан, я выполню обещание, данное королю». Кажется, лорду мой ответ не понравился. Нахмурившись, он отвернулся к окну, задумчиво глядя куда-то вдаль, и больше не делал попыток со мной заговорить. Я незаметно перевела дыхание. Лучше уж так, чем то, что было до этого. Сегодняшний бал отличался для меня от предыдущих. Всем... «Взять хотя бы то, что я вошла в больный зал следом за темным лордом, что вызвало шквал эмоций собравшихся, заставившие меня усмехнуться». Лорд, кажется, и вовсе не обратил внимания на шепотки и острые взгляды, что летели к нам со всех сторон. Проводя меня к королю, он быстро откланялся, оставляя нас с ним один на один. Даже при дворных, как ветром сдуло в радиусе нескольких метров, когда Родерик коротко посмотрел на них, а после поцеловал мою руку, неотрывно глядя при этом в глаза. «Я думал, что нельзя еще больше восхищаться женщиной. Однако сегодня вы доказали, что я ошибался. Кажется, его величество уже включился в нашу игру. Что ж, пора и мне к ней присоединиться». «Благодарю вас, Родерик». Я очарующе ему улыбнулась, посылая лукавый взгляд из-под длинных черных ресниц. «Бал еще даже не начался, а я уже мечтаю, чтобы он поскорее закончился, герцогиня». Родерик положил мою руку на сгиб своего локтя, ведя вперед, в самый центр бального зала. Придворные по пути расступались, жадно ловя наше каждое слово. «Надеюсь, вы окажете мне честь открыть с вами бал, Лилиан. С удовольствием, ваше величество. Выведи меня на всеобщее обозрение». Король застыл напротив, возвышаясь надо мной почти на целую голову. Его взгляд говорил обо всем, в нем кипела такая дикая помесь эмоций, что я поняла, что для кого-то эта игра совсем таковой не является. Надеюсь, король сдержит свое обещание, подумалось мне в тот самый момент, когда полились первые звуки музыки, и король шагнул вперед, кладя свою руку на мою талию. Его прикосновение обожгло даже сквозь шелковую ткань платья. О да, с этим мужчиной легко было сгореть в пламени страсти, одной на двоих. Но я знала, что, как и эльф, это не он. Я не смогла бы с ним согреться. Одна моя ладошка изящно легла на широкое мужское плечо, тогда как вторую обхватили крепкие мужские пальцы, сжимая сильно и одновременно бережно. Лилиан. Лили, вы сводите меня с ума!» Хриплый шепот опалил мое ухо, когда король уверенно и властно повел меня в танцы. Придворные расступились кругом, и балмы открывали одни. «Это тоже игра!» Я кокетливо ему улыбнулась, видя, что за нами сейчас наблюдают сотни внимательных глаз. Слыша их шепотки, «Какая красивая пара! А куда же исчезла графиня?» Герцогиня свела его с ума, а неужели он делит ее со своим другом? Кошмар, какое бесстыдство! Завидуйте молча, дорогая. Последняя фраза заставила меня внутренне усмехнуться. Я никогда не играл с вами, Лилиан, продолжал Родерик. С самой первой нашей встречи, с первого взгляда, я был покорен вашей красотой. Король закружил меня в вальсе, подобно раскрывшемуся бутону цветка а следом к нам присоединились и другие танцующие пары. Жалею лишь об одном. «О чем же?» — заинтересовалась я. «Что в тот вечер нам помешали?» Король проникновенно смотрел мне в глаза, и я видела в них такие знакомые чувства. Сколько их было за последние месяцы? Мужчин, и зрелых, и совсем молодых, сходивших по мне с ума. Кому-то я позволяла зайти чуть дальше дозволенного — Кто-то удостаивался лишь моей мимолетной улыбки и пары оброненных фраз. Нескольким я дозволила все, надеясь... Впрочем, все это было неважно. Теперь я знала, что никакая страсть не пробудет навек замолчавшее сердце. И не собиралась падать в объятия короля, даже если он очень красивый и страстный мужчина. Он мог положить к моим ногам целый мир, но этого мира мне было не нужно. Зачем он мне? «Если в нем больше нет меня?» Я отбросила эти грустные мысли и рассмеялась тихим грудным смехом в ответ на его слова, замечая, как взгляд короля потемнел, прикипая к моим сочным вишневым губам. Как сердце его быстрее забилось в груди. «Кажется, Родерик слишком близко к сердцу принял нашу игру и хочет, чтобы мы оба нарушили свое обещание». «Второй танец король тоже танцевал со мной». И если у кого-то из придворных еще оставались сомнения в том, что между нами что-то есть, то после него они полностью исчезли. Король держал меня в своих объятиях, не отпуская ни на миг. Как будто ему было плевать на тех, кто окружал нас сейчас. Как будто никого из них сейчас не существовало. Впрочем, в какой-то степени так оно, наверное, и было. Это была проклятая магия вампиров. «Моя магия!» позволяющая без труда заманивать мужчин в свои сети. «Но что, если к ней примешалась магия фей?» — подумалось мне вдруг. «Ведь у них тоже была магия очарования, притом очень сильная. А если вспомнить, что излишнее внимание мужчин я привлекала всегда, даже еще не будучи вампиром?» Я заставила себя улыбнуться Родерику, склоняясь в положенном реверансе, когда наш танец закончился. «Простите, Ваше Величество», «Мне нужно отойти, чтобы припудрить носик». «Конечно, Лилиан, но помните, сегодня вы моя фаворитка. Нам нужно, чтобы все собравшиеся в этом убедились». Провожая любопытными взглядами, я направилась прочь из бального зала. «Я устала, устала от этих людей и просто хотела побыть наедине, вдали ото всех». Для отдыха я выбрала небольшую гостиную, что пряталась за одной из закрытых дверей, уходящего в недра дворца коридора. Войдя в нее, осмотрелась. Выполненная в теплых тонах вишневого дерева, она явно была гостевой. Пара кресел, диванчик, обитый темным велюром, низкий столик между ними. разожженный камин разносил по помещению аромат сандала и фруктов, создавая в нем особый уют. Пройдя вперед, я застыла напротив камина, не мигая, смотря на танец бушующей страсти огня. Смертельно опасный, но сколько в нем было жизни, пусть короткой, до мгновения, когда дрова догорят, но такой настоящий, в отличие от моей, где была лишь вечная лютая стужа. Не знаю, сколько я так стояла, как вдруг почувствовала, что воздух в гостиной сгустился, став вязким, как мёд, В нем плыл теперь, растворяясь в пространстве, другой аромат. Тягучий, томительный, сладостно-горький. Как будто любовник дразнил моё тело умелыми ласками, никуда не спеша, заставляя изнывать от желания. Я медленно развернулась, уже точно зная, кто сейчас стоит за моей спиной, появившись бесшумно, как ночь. «Валентайн...» Я постаралась не выдать эмоций при взгляде на первородного — вновь отмечая про себя, насколько опасным он казался даже внешне. Одетый во все черное, с длинными распущенными волосами цвета вороного крыла, худощавым лицом с резкими чертами, на котором жили омуты черных глаз, в которых плескалась сама тьма. Я чувствовала, как обволакивает меня магия вампира, подтягивая к нему, как невинную овечку на поводке, которой он сполна насладится, прежде чем убьет. Лилиан. Голос вампира был глубок, как ущелье, и холоден, как самый высокий ледник. И столько силы в нем было, что я почти склонилась перед сильнейшим. Почти. В последний момент наваждение схлынуло. «Вы произвели впечатление не только на короля», — медленно произнес он. «Клаудия была права, вы уникальны». В глазах вампира мелькнуло что-то опасное, жадное, Я молчала, не зная, что говорить. Что нужно от меня первородному? Могло ли быть так, что темный лорд ошибался, и сейчас убийца Шарлотты стоял передо мной, своей следующей жертвой? Я склонна была считать, что Валентайн слишком опасен, чтобы верить ему. Возможно, он ведет двойную игру. Сегодня вы привлекли к себе слишком много внимания. Валентайн, казалось, обдумывал что-то свое. «Это плохо?» «В какой-то степени да». Вампир замолчал, внимательно изучая меня, как будто решая, нужно ли продолжать. «Все думают, что стоит бояться нашей неуемной жажды крови, но есть жажда иного рода». Глаза его вспыхнули багровым огнем. «Жажда, перед которой не всем дано устоять». С этими словами вампир молниеносно, одним слитным глазу движением, переместился вперед, оказываясь вдруг прямо передо мной и склоняясь к моему лицу. «Я хочу тебя!» «Валентайн?» Дверь распахнулась, впуская Клаудию, которая перевела испуганный взгляд с меня на Валентайна. «Хорошо, что я вас нашла!» «Что случилось?» Вампир был явно недоволен ее вторжением, чего нельзя было сказать обо мне. «Король ищет Лилиан. Ей лучше вернуться в больный зал». Баронесса бросила на меня быстрый взгляд, и я поняла, что это лишь уловка, чтобы увести меня отсюда, за что я была ей весьма благодарна. Этот вампир пугал меня. О какой жажде он говорил. Неужели его, как и Доминика, еще притягивает мой свет? Но во мне ведь больше нет света. Доминик забрал его... «Или я снова чего-то не знаю, в отличие от Валентайна?» «Нет, даже думать не хочу, что и он тоже захочет сделать меня своей постельной игрушкой. Только не он!» «Пойдем, Лилиан, не стоит заставлять его величество ждать!» Клаудия ловко взяла меня под руку, увлекая прочь. «Был рад повидаться, Лилиан. Вампир не сделал попытки нас задержать, так и оставшись стоять в гостиной». На лице его, по-своему красивом, не отражалась ни единой эмоции, лишь бесстрастность существа, слишком много повидавшего на этом свете. «Всего доброго, Валентайн!» — попрощалась я, и мы с Клаудией поспешили прочь. «Он ничего тебе не сделал?» — спросила вампирша, — стоило нам отойти подальше. «Нет», — я покачала головой, — «просто сказал, что я привлекла к себе внимание». «О да, ты была бесподобна!» Смех Клаудии напоминал перезвон хрустальных колокольчиков. «Ваш танец с королем еще долго будут обсуждать». Она хитро мне подмигнула. «Не упусти момент, пока он готов ради тебя на все». Я улыбнулась в ответ, надеясь, что моя улыбка не вышла фальшивой. «И будь осторожна с Валентайном». Клаудия вновь стала серьезной. «Ты всерьез заинтересовала его, а он привык получать то, что ему хочется». «Хочешь сказать?» «Да, Лилиан, сейчас он хочет тебя, уж поверь мне». Она горько усмехнулась. «Клаудия, я внимательно вгляделась в нее. Поверь, я не собираюсь». «О, дорогая, об этом не беспокойся. Я абсолютно его не ревную. Мы давно развлекаемся каждый сам по себе. Но вот о тебе я всерьез беспокоюсь. Кажется, у тебя просто талант привлекать к себе внимание опасных мужчин». Здесь я была с ней полностью согласна. «Доминик? Родерик? Валентайн?» «Кто еще? Темный лорд?»